Глава двадцатая Покончив с облачением невесты, Тирна вздохнула с облегчением. «Ну вот, теперь можешь из палатки выходить и с женихом общаться. Всем будет видно, что ты просватанная невеста». Потом девчонка шустро выскочила прочь, а когда Лена подошла к выходу, увидела, что Тирна уносит каменного башка, прежде стоящего у полога, а на его место и рток ставит другую статую. Девушка остановилась, словно налетела на препятствие, а ученик шамана спокойно встал, отряхнул руки и сказал: "Теперь вы под защитой моего дома, госпожа". Лена только вздохнула. "Позвольте предложить вам прогулку и короткий разговор". Бедир протягивал девушке руку, и она, подумав, приняла её. Сидеть в палатке и расправлять свои страхи не хотелось. Команду парящей стрекозы увели в родичи Талана. Кто знает, когда они смогут к ней вернуться. А так она будет на глазах у всех, и это, пожалуй, безопаснее. Они медленно пошли по становищу, обходяш отры и домашний скарб. Я прошу прощения за то, что испугал вас, госпожа, Иртог говорил спокойно и плавно, так что Лена немного расслабилась. Это была воля неба. Талан должен остаться здесь. Девушка удивлённо посмотрела на Бедира. Здесь, на этой планете, Верно, его невеста подросла и готова стать женой. Но почему нельзя было просто сказать ему об этом? возмутилась Лена. Ирток взглянул на неё с непредаваемой смесью сочувствия и иронии. Таланн прославился своим упрямством ещё до полётов к звёздам. Шаман сказал, что ему нужно потерять то, что ему не принадлежит, чтобы увидеть своё счастье под носом. Значит, наш брак будет фикцией? с громадной долей облегчения уточнила Лена. Нет, госпожа. Я смиренно прошу вашего согласия, чтобы стать мужем. Ирток остановился и взял девушку за обе руки. Вы предназначены мне небом. Девушка задёргалась, пытаясь отойти от Бедира подальше, словно от опасного сумасшедшего. Он отпустил её и продолжил. Я знаю, что у вас есть другие мужчины и ваш путь не здесь, госпожа. Ученик шамана поймал её взгляд. Но я готов отправиться с вами к звёздам. Лена побледнела и решительно сжала кулаки. "Я не могу одна принять такое решение", заявила она. "Талан по братим моих супругов, поэтому ему отказать я не могла, но вы дело другое". "Я понимаю. Если позволите, мы можем прямо сейчас дойти до шатра ваших супругов и спросить разрешения". Девушка поняла, что от неё не отстанут, а скандалить посреди стана было бы неразумно. "Хорошо, идём", решила она. Иrtок мягко уложил её ладонь себе на локоть и повёл в абсолютно противоположную сторону. Лена только сильнее сжала губы. Судя по всему, её крутят все, кому не лень. Это выводило из себя, но Талан останется здесь, и это не могло не радовать. Между тем, команда парящей стрекозы страшно нервничала. Никто из побратимов не сомневался, что Талана долеет всех соперников и станет супругом Лены. И вдруг возмутиться или что-то предпринять им не дали. Рядом почему-то оказались вооружённые до зубов бадиры, которые вежливо попросили всех пройти в отведённый им шатёр. Мужчины не стали спорить, как-то сразу поняли, что сейчас для этого не время. "Немного затихнет, и я найду Лену", шепнул Лирам. "У меня с собой передатчик для космополиции", добавил Эрнарэн. На борту Кей вставил Элурен. "Можно запросить срочную эвакуацию по маячку. Подождём." Неожиданно вмешался в разговор побратимы Коши. Вы заметили, нас сопровождают бойцы с другими значками. Это не клан Талана, значит, всё это не относится к нам. Это местные разборки. Мужчины огляделись и согласились с выводами Коши. В шатре Айтен, успевший сфотографировать значок на ремне одного из бойцов, залез в местную сеть и нашёл классификацию клановых знаков. Показал остальным и почесал в затылке. Это личный инкан шамана. Тут, похоже, политика замешана. Мы к местной политике отношения не имеем. Потёр переносит свою Лурэн. А вот Талан, до поступления в академию он был сильнейшим менталистом в своём роду. В академию поступил, потому что ни одна бедирка брачного возраста на него не отреагировала. Прошло немало лет, сказала Эрнарэн. Что, если такая нашлась? А Талан прикипел к Лене, покивал Илай, тряхнув светлыми кудрями. Что будем делать без первого помощника? Капитан хмыкнул. Справимся, а позже найдём замену. Но как талант справится без нас? Мы ведь уже пытались оставаться в одиночестве. Рантированный неделя не выдержал. У нас теперь есть антидот, вздохнула Меги. И что-то мне подсказывает, что это не секрет для местных. Элорен стукнул себя по лбу. Я идиот. В прошлый раз шаман говорил со мной, а не отпустили Талана, потому что видели нашу связь. Я не знаю как, но видели. А теперь получается они видят, что связаны не все. Это всё предположение, прогудел Устаг, хлестнув себя хвостом по ногам. Гораздо важнее сейчас узнать, где наша Эги. Я повесил на Лену маячок, хором сказали Айтен и Эрнарен. Переглянулись, хмыкнули и объединили изображения с браслетов, чтобы создать объёмную карту. Точки маячков сошлись, и стало понятно, что девушка приближается к тому месту, где находится команда. Похоже, Эги сама к нам идёт. обрадовался капитан. И кажется, не одна, прокомментировала Меги, выглядывающая из шатра. Мужчины втрепенулись и тоже подошли к пологу, заменяющему дверь. Лена спокойно шла по лагерю в компании того высоченного бедира, который сумел одолеть Талана. Подойдя ближе, Лена взглянула на капитана несчастными глазами и сказала: "Эл, этот мужчина просит вашего разрешения стать моим мужем".